Глава шестнадцатая Карнат не впечатлял. Небольшой город, множество каналов и речушек, закованных в каменные улицы. Грязь, пыль и бродящие повсеместные мертвецы. Пробирающий до костей ветер носился между домами, переворачивая мелкий ссор, обрывки газет и приносению гасающую вонь разложения. Если Таррес казался достаточно цивилизованным местом, то в Карнаде вспоминались Дракула и Франкенштейн. Зомби, скелеты, лечи и вампиры на каждом углу старательно изображали кипение жизни, но на деле выходило жалкое подобие. А еще здесь было очень много крыс. Они пищали из мусорных баков, заваленных, по-моему, переулков, хором пели из канализации и плавали в каналах игнорируя наброшенные поверх воды ажурные мостики. Возвышающиеся над двухэтажными маленькими домами башни храмов, часовен, церквей и черт знает чего еще напоминали копья, нацеленные в небо. А еще ни паромобилей, ни дирижаблей. Словно из мира парового котла мы оказались в самом настоящем Средневековье. Магические лавки, истеричные пророки на перекрестках, вездесущая грязь, и крысы полчища крыс я бы не удивился если в карнате свирепствовала чума ну или местный ее аналог виев над привести брата в главный храм смерти я направился к высокому костелу черный камень трехметровые окна изображающие танец смерти массивные ворота из черного дерева широкие ступени крыльца толкнув калитку вырезанную в дверях храма ступил в темное широкое помещение. В нос сразу же ударил запах вековой пыли. Отчаянно захотелось чихнуть. По стенам, слабо освещенным редкими свечами, развешены флаги с эмблемами богов смерти, едва шевелящиеся под несуществующим ветром. В целом храм Карната напоминал храм Тараса, только и разница, что выглядел запущеннее. Словно смерть здесь синоним упадка. Не так я представлял себе владение мертвых. Ни одного служителя. Все двери нараспашку. Центральный неф почти полностью занятый широкими деревянными лавками, пустовал. Четыре алтаря, укрытые полотнами с гербами богов, рассеивающий тьму свет нескольких свечей, пустые лавки, пыль. Вот и все, что меня встретило в главном храме. Подойдя к камню моря, я поправил завернувшуюся ткань и еще раз осмотрелся. И где здесь навыки-то брать, если никого нет вообще? Может, здесь так пусто из-за захвата города? Но ведь в тарасе никто никуда не разбегался. Все оставались на своих местах до нападения самих игроков, разве нет? Сколько времени нужно, чтобы НПС воскресли? Опустившись на лавку, закинул ногу на ногу и принялся ждать. Все равно до визита главы Серых Стражей нечем заняться. Пересортировав тысячный раз почту, усмехнулся. Столько гнева и криков. А по итогу никто так и не был отлучен. Удача? Или еще один продуманный ход корпорации? Ведь не сам по себе я это все придумал. От мыслей отвлек легкий скрип. Подняв голову, заметил, как за высоким лечом закрывается потайная дверь. В черной сутане, поверх которой висел символ смерти, Служитель прошаркал колтарям алтарям, прикрывая ислевшей ладонью слабое пламя свечи. Сухая полоска бесцветных губ непрестанно шевелилась. — Ты пришел в храм смерти, младший швец произнес он, опуская ношу на центральный алтарь. — Зачем? — Меня направил наставник из Тароса, Йоган. Мне нужны задания. — Навыки. Поднимаясь с лавки, негромко ответил я. Лич прикрепил свечу, развернулся ко мне и сложил руки на груди. Джакал. Лич. Черный клирик. 150-й уровень. «В таком случае вынужден тебя разочаровать, младший жрец. В этой обители ты не найдешь ничего нового. К сожалению, город осажден. Его разрывают распри». «Чем я могу помочь?» — развел я руками. На долгую минуту он замолчал, опустив голову. Наконец, когда я уже решил, что ответа не последует, взглянул на меня из-под лобья. «На севере от города есть заброшенный костёл Местный служитель давно просил помощи. Отправляйся туда и выполни его поручение. Он и вознаградит тебя». Служитель Джакал выдал вам задание. Ознакомьтесь с подробностями в меню «Дневник». Маркер установлен на компас. «Спасибо за информацию», — кивнул я, глядя в спину отвернувшемуся кририку. Итак, квест есть, время есть. Осталось дождаться визита главы серых стражей, и можно двигаться в путь. Тем более, судя по карте, деревенька, куда отсылала задание, действительно недалеко. Отправив несколько сообщений, я приготовился ждать гостей. В конце концов, не решив вопроса с отступниками, покидать город было бы глупо. Время тянулось медленно. Я уже подумывал позвать Мора или написать Сарду насчет способностей Жнеца. И тот, и другой могли бы ответить на вопросы о новых обилках, вроде молчания. А у меня все из головы вылетает спросить. Сард, я тут обнаружил, что могу накладывать дебаф на пантеон. Хотелось бы узнать больше о своих способностях. Не просветишь? Калитка храма скрипнула, впуская новых гостей. Обернувшись на звук я увидел беловолосого лича в черных шипастых доспехах со шлемом на сгибе левой руки. За спиной Дангара, рыцари смерти 267 уровня, развивался плащ, сотканный из мрака. Следом за воином в храм вошла Над. Девушка что-то шептала брату, бросая на меня опасливые взгляды. Впрочем, зря переживала. Я не собирался ни спорить, ни карать. Парочка остановилась в пяти шагах от меня. Я же оперся спиной на алтарь мора и внимательно следил за их лицами. Интуиция обмолчала, так что поводов переживать не было. «Привет», — кивнул, указывая воину на скамейку. «Присядем?» «Может, не будем затягивать?» — практически прорычал Дангар. «Что тебе нужно? Отлучить нас хочешь? Пожалуйста, и сами справимся!» Я перевел взгляд на мгновенно напрягшуюся над и пожал плечами. Я рассчитывал на более теплый прием. Спокойно проговорил, сталкиваясь взглядом с пустыми глазницами воина. — У меня, знаешь ли, и так дел по погланды, чтобы на всякую ерунду время тратить. Поэтому буду краток. Мне не нравится, что ты не пришел. Когда и я, и архижрец Сарт оба приказали быть всем главом. Надеюсь, в будущем ты такой ошибки не повторишь. И что ты мне сделаешь?» У меня в руках села целого пантеона Дангар. Улыбнулся как можно более дрожелюбно, медленно проговаривая слова. «Что ты мне сделаешь?» — передразнил злобного воина. «У тебя есть сильная армия?» «Да, есть». «Есть замок?» «Есть». «Но вот только одни вы против пятидесяти семи точно таких же кланов». Пыль, Дангар. Раз уж ты понимаешь только язык силы, мы растопчем твой замок до основания, а твой клан оставим висеть на подступах к нему. У вас там деревьев много? Ничего. Кому не хватит, посадим на кол. Громко рассмеялся я. Только представь себе такую картину. Шестьдесят два бойца покачиваются на ветру, а у них из пасти торчат колья. я рукой рисуя в воздухе длинную линию. «Красота!» «На шестьдесят три!» Сжимая свободной рукой меч, прошипел глава. «О, ты же не думаешь, что делаешься так легко, как твои подчиненные?» Продолжил смеяться я. «Пробовал когда-нибудь напильник на вкус, нет? Возьми точильный камень, вставь в рот и хорошенько подточи клыки». Мой голос перешел на злобное шипение. «Потому что, когда это буду делать я, ты очень пожалеешь, что посмел отказаться от исполнения моей воли». Дангар зло сощурил глаза, потянул меч из ножен, но сестра схватила его за руку. «Не глупи!» Я равнодушно прошел мимо них, направляясь к выходу. В голове шевельнулась идея, но даже не успел все как следует обдумать. Дангар лязгнул мечом за спиной. «Стой, некромант!» — зарычал он, но я продолжал спокойно уходить. Неспешно перебирая ногами, выудил из-за пояса милосердия и, используя его как трость, с легкой улыбкой слышал, как глава северных стражей набирает разбег, вскидывая меч. «Дан!» — взвыло, сталкиваясь сталь за моей спиной. Я остановился и, медленно обернувшись, оскалил зубы в улыбке. «Я предупреждал». Глядя в глаза пронзенному шестью клинками рыцарю смерти, проговорил я. «Ты напал на лидера своего пантеона, Дангар. И за это боги оставят тебя. Твой покровитель отвернулся от тебя». Я вызвал меню жреца, сделал его зримым для всех остальных и спокойно внес имя лидера серых стражей в поле. «Прощай, Дангар. Вы изгнали игрока Дангар». «Рыцаря смерти» 267 уровня из «Пантеона смерти». Назначить награду за убийство отлученного — да, нет. «Конечно, иначе было бы неинтересно, верно, ребята?» — усмехнулся я, вбивая награду в новое поле меню. «Ну что? Тысячи опыта за каждое убийство. Сотня за десять подряд». Получено достижение анафемы. «Отлучите любого игрока от своего пантеона и назначите награду за его голову». Вжикнуло лезвие, и голова Дангара покатилась к моим ногам. Я остановил ее носком сапога и, подняв за волосы, улыбнулся вышедшим из инвиза ассасином. «Спасибо за помощь, Маркиза. Твои ребята просто прелесть». Я швырнул отсеченную башку в руки Дроу. «Погоняете его пару раз на тот свет?» потом отпустите к чертовой матери, — велел я, отряхивая руки. Над, застывшая за их спинами, судя по глазам, вела активную переписку с братом, но мне было все равно. Развернувшись, продолжил путь к воротам. Все же удобно иметь под рукой несколько сотен готовых на все игроков. Годы застоя либо раздавят тебя, либо сделают готовым хвататься за любой шанс ожить. Калитка скрипнула, выпуская меня наружу. Развернув карту, выбрал ближайшие ворота и призвал Арбагаста. Вороной появился прямо на ступенях крыльца. Маркиза появилась из храма первой. «Уверен, что тебе не нужна помощь». Ее чуть хрипловатый голос звучал очаровательно. Сразу ясно, что нашел в беловолосой Малиэль. «У меня на связи весь пантеон» пожал плечами, перебирая повод. «К тому же вам тоже нужно заняться саморазвитием. А в группе с разницей в уровнях ни вам, ни мне кальчи не выйдет». Дрова кивнула. «Я буду на связи, Макс», — сказав, она растворилась в воздухе. А я слегка поддал пятками бакар багаста понукая соскочить со ступеней. В груди нарастало сжение. Хотелось кричать от переполнявшей гордости. Разумеется, я нажил себе врага, да и ни одного. Но что они сделают мне, если на моей стороне пантеон? Поймают и разок убьют. Это даже не смешно. Я ехал мимо разлагающихся зомби. Миновал несколько лавок. Несмотря на осадное положение, карнат жил своей жизнью. Не закрывались лавки, не убивали друг друга на улицах игроки. Даже торгующих телами импси никто не лапал бесплатно. Наконец, за последним поворотом показался сидящий на коне эльф. Эльф был явно чем-то недоволен, но я не стал расспрашивать. Кивнув длинноухому, я поравнялся с ним. Дальше ехали в молчании, пока перед мордами лошадей не выросли ворота города. Я могу остаться, выдавил наконец чернокнижник. Я остановил арбагаста и взглянул в лицо Длинноухова. Он нервно поджал губы и старательно уводил глаза в сторону, не решаясь то ли торговаться, то ли просить. Если до этого и допускал мысль, что эльф — такой же засланный казачок, как и Ариадна, теперь подозрения рассеялись. «Если хочешь, оставайся», — пожал я плечами. «Нам все равно надо качаться, а я уже и учителей нашел себе, Макс, да и не переживай». «Оставайся», — оборвал я. «Но запас зелий мне отдай. Ты в городе еще новыми обзаведешься, да и маркиза наверняка поделятся, а мне они пригодятся». С облегчением выдохнув, эльф тут же бросил мне окно обмена и забил десять слотов склянками А секунду спустя еще и передал ингредиентов для их производства. «Если что, Макс», — закрыв меню, улыбнулся Мэлиэль. «Да, друг». «Я знаю, где тебя искать», — вернул я улыбку и пожал длинноухому руку на прощание. Он ответил на рукопожатие и почти тут же умчался обратно в город. Я же потрепал коня по загривку и, кивнув стражам НПС, стоявшим в воротах в осажденном-то городе, дал Арбагасту шенкелей. «Что ж, вот я и снова один. Мчусь навстречу приключениям». Да здравствуют квесты!